Мила вернулась в щучельный зал, стараясь держаться подальше от окон, через которые ее могли увидеть боевики, копошившиеся у поверженной баронемашины. Волына как раз вытолкал бонифацкого и Юрию на крыльцо. Мила Сергеевна этого не увидела. В особняке, который она занялась целью уничтожить, осталось лишь двое живых людей, сама Мила и горничная Тамара, которую Вовка решил пожалеть. И за ее детей. С лихорадочной поспешностью Мила Сергеевна вывернула ящики письменного стола, обыскала секретер, но ни зажигалки, ни хотя бы спичек нигде не обнаружила. Она уже собиралась уйти ни с чем, когда взгляд упал на стену. Там висело множество оружий, Мила сняла первая попавшаяся двухстволку, прошла к сейфу, который ветряков не удосужился захлопнуть после того, как вытащила оттуда гранатомет, пошарила на полках, выудила картонную коробку с охотничьими патронами, высыпала на пол, взяла только два, чтобы зарядить ружье, справилась с этой задачей, хотя попаивалась, что не сумеет, и снова поспешила в мастерскую. Интересно, а сплавенится ли бензин, когда она выстрелит в лужу из ружья? Эта мысль донимала Милу, когда она бегом спускалась на первый этаж. Вонь в мастерской стояла несусветная. Мила снова засомневалась в успехе, поскольку стрелять требовалось снаружи, звук выстрела наверняка отвлек бы головорезов от увлекательного занятия, заготовки дровишек для пионерского костра под бронетранспортером. Они заметили бы Милу, дальнейшее было легко предугадать. И тут... И в голову пришла замечательная идея. Отложив ружье, мило бросилась к своему велосипеду, стоявшему возле выхода, нащупала багажник, вынула карманный фонарь, который уже успела закрепить. Вооружившись фонарем, женщина двинулась по мастерской, осматривая верстаки стены. Вскоре она обнаружила то, что искала переносную электрическую лампу, без которой не обходится ни один гараж. Эта штука, по ее мнению, вполне подходила, чтобы сыграть роль импровизированного дистанционного взрывателя. Прихватив моток липкой ленты, Мила укрепила лампу на одном из верстаков так, чтобы она висела сантиметрах 15 от пола, нашла кусок ветоши, тщательно смочила в бензине, а затем обернула саму лампочку, словно та была с сандвичем, а Мила Сергеевна, Поимерной мамой, собирающей ребенка в школу, покончив с приготовлениями, Мила вернулась к калитке и снова выглянула наружу. Боевики по-прежнему толпились у подбитого БТР и о чем-то спорили. Кажется, Мила узнала среди них Ветрякова и Бонифацкого. Какая жалость, что вы не поддохли, ублюдки, подумала госпожа Кларчук. Некоторые бандиты стояли лицом к мастерским, мело решила, что покидать особняк через калитку слишком опасно. Это значило, что от плана с велосипедом ей придется отказаться. Она еще раз взглянула на велосипед, но этот раз, с сожалением, и его широкие шины, и многоскоростная коробка передач могли здорово пригодиться на пути, который ей предстоял, но она поменяла быстроту на возмездие и полагала, что это стоящий бартер. Мила вернулась к лампе, аккуратно, двумя пальцами взяла штепсель и, задержав дыхание, вставила в розетку, с содроганием ожидая, как проскользнувшая между контактами искра превратит мастерские в печь, а ее в живой факел. Лампа тускло загорелась под своей тряпкой, Через мгновение на ней взвилось корохотное облачко пара. Он был бензиновым, соответствующим запахом настало самое время убираться. Не думая больше о велосипеде, Мила поспешила к лестнице, чтобы проникнуть на первый этаж и покинуть особня, выбравшись через одно из окон в той части здания, что была обращена к горам. Мила не взбежала, взлетела по лестнице на первый этаж, а лестница была куцей не больше полудесятка ступеней. Мысленно женщина уже покинула особняк. Это неудивительно. Мысли куда быстрее ног, выбравшись через окно в точности, как и планировала. Она понеслась по лугу, все больше удаляясь от замаскированного под респектабельную виллу осиного гнезда в горах и его обитателей, которых иногда по ошибке можно принять за людей. Неужели же все они такие, а респектабельные обитатели респектабельных вилл, скрывающие под слоем сияющие роскоши? Толстым, вот та пудра на физиономии старой потаскухи, уродливая бездонная пропасть, там, где вообще-то должны быть души. Весь опыт, имевшийся в распоряжении Милы, говорил, да, они все такие, по крайней мере, по эту сторону границы. Окна первого этажа были защищены добротными стальными решетками, которые не откроешь без автогена. Она понеслась по длинному коридору, как по перрону за отбывающим поездом, заглядывая в окна, словно провожала кого-то, кто был ей дорог, но никак не могла разглядеть Его лица за темными окнами, их было слишком много, и они все быстрее бежали мимо нее. Она набрала такую скорость, чтобы проскочила мимо единственного незарешеченного окошка по инерции, затормозила, метнулась обратно, вцепилась в пингалет. Он поддался так легко, словно ждал ее. Мила потянула на себя створку окна, во лицо пахнуло запахом степи, умытой дождем, ветер растрепал ей волосы. Снова пришло ощущение, что оно уже там, внизу, сбегает по склону, навстречу разовеющему на востоке небу. Мила забросила правую ногу на подоконник, но тут... Ее ударили в спину. В волосы сцепила чья-то рука. Панорама горы далекой степи опрокинулась. Ее сменил потолок, оклеенный липными панелями из гипса. Мила Сергеевна очутилась на ламинированном полу коридора, барахтаясь под чьим-то массивным телом. При падении она больно ударилась затылком. Но не смогла даже вскрикнуть. Чьи-то пальцы сдавили горло. Мила почему-то решила, что пальцы женские, хотя хватка была скорее мужской. Я тебя сука, подожгу дом! зарычала их обладательница. Мила не ошиблась. Это действительно была женщина. Я тебе подожгу, дрянь! Шлюха паршивая! выкрикивала Тамара, в то время как неумолимые пальцы все крепче сжимали кадык. Я тебе подожгу! Пусти! захрипела Мила Сергеевна, курчась. Пусти! Сука тупая! Тебе какое дело! Мила поняла, что скоро умрет. Тома была тяжелее и гораздо сильнее ее. Кроме того, в любой момент могло рвануть. Мила не имела представления о том, сколько времени понадобится электроламбе, чтобы воспламенилась пропитанная бензином ветошь. Зато не сомневалась, как только это случится, огонь мигом поглотит особняк, или если не поддавится динамитом, то потом еще и дожует то, что останется после взрыва. В любом случае, Миле предстояло погибнуть по милости собаке, защищающей то ли будку, то ли цепь, хозяйскую палку, не раз пересчитывавшую ей ребра, и, наверное, только в последнюю очередь виску, чаще пустую, чем с объедками. — Пусти, старая тупая давалка! — закричала Мила, с дугой и запуская ухоженные длинные ногти в глаза горничной. — Пусти, идиотка проклятая! Мы сейчас обе сгорим! Взвыв от боли, горничная изо всех сил ударила Милу головой о пол. Госпожа Кларчук прекратила сопротивление. «Пусти — Пусти! — в третий раз хотела крикнуть Мила него в легких не осталось кислорода. В глазах потемнело, а руки безвольно упали. Вес горничный, сгромоздившийся сверху, перестал давить на живот и грудь. Мила обнаружила, что снова бежит по лугу. Значит, так все таки вырвалась? Очевидно, это действительно было так. Она летела по лугу, мокрому после дождя, легко отталкиваясь ногами от земли, которая почему-то не была раскисшей. Мила не опасалась растянуться на ней или, хуже того, подвернуть ногу. Ведь такого не случается во сне. Потом где-то очень далеко, как ей показалось, что-то полыхнуло. Она продолжала бежать, пока бег не превратился в полет. Она воспарила вверх к звездам, тускнеющим по мере наступления рассвета. Ночь отступила на запад. Порешел новый день. Первый на земле без нее.